Кончается год. В моём дневнике записано, что я вернулась во дворец 29 числа 12 месяца, в предпоследний день того богатого событиями года. Прошло ровно три года с того дня, как я поступила на службу к императрице. В каком я тогда находилась состоянии, присутствие их величеств приводило меня в трепет. От страха я едва могла шелохнуться. Мне с трудом верилось, что за столь недолгое время я успела окончательно присытиться придворной жизнью. Большую часть того дня я провела с дочерью и даже не выходила из дому, пока Катако не отправилась спать. Когда я прибыла во дворец, государыня соблюдала уединение. Да и в любом случае было слишком поздно свидетельствовать своё почтение. Поэтому я, захватив пожитки, ушла к себе и легла. Я очень устала, но уснуть никак не удавалось. Я крутилась в постели, прислушиваясь к разговорам в соседней комнате. «Здесь всё иначе, чем дома. Где в эту пору давно уже спят?» «Да, во дворце целую ночь напролет кто-нибудь бродит. Тут уж не до сна». Эти дамы тоже только что вернулись из отпуска. Первая ночь выдалась самой тяжелой. Мне не недоставало теплого тельца, спящей под боком катаку, и ее ровного дыхания. Ни один любовник не подарит такого отрадного покоя, как спящий рядом ребенок. Я болезненно переживала приближение 37-го года своей жизни. Пока я лежала без сна, беспокойно ворочаясь сбоку-набок, в голове у меня сложилось пятистиши, и я, потянувшись за дневником, записала его при слабом мерцании тлеющих углей. Кончается год, и близится жизни конец ветра яростный вой леденит мое сердце беспросветной тоскою. церемонии изгнания злых духов в Цуйна закончилась рано. Молодой человек, проводивший ее в том году, не произвел на меня никакого впечатления. Для грозного гонителя демонов он был чересчур тощ. Я вернулась к себе, чтобы отдохнуть, и уже, закончив чернить зубы, слегка подкрашивалась, когда вошла Бенно Найси. Губы её напоминали тугие цветочные бутоны, а уголки глаз были очаровательно опущены. Вся её внешность дышала врождённым добродушием. Мы немного поболтали, а потом гостью сморила в тепле, и она заснула. Я достала дневник и начала писать. Служанка Такуми, сидевшая за дверью в коридоре, учила Атеки подрубать подол только что сшитого ею платье Внезапно, испокоив государыни, донеслись грохот и вопли, заставившие меня вздрогнуть. Я уронила кисть и попыталась растолкать Бенно Найси. Крики становились все громче. «Должно быть, пожар!» — встревожилась я хотя запаха дыма не ощущала. В комнату просунулось испуганное лицо Такуми. «Что там такое?» — пролепетала она. «Не знаю», — ответила я. «Но ее величество сегодня здесь. Надо пойти посмотреть, все ли с ней в порядке». В конце концов мне удалось разбудить бенно но Найси, и мы втроем, объятые дурными предчувствиями, бросились в покои императрицы. Шум борьбы и вопли прекратились, но до нас все еще доносился чей-то плач. Ориентируясь на приглушенные рыдания, мы добрались до коморки, в которой нашли двух молоденьких дам — Югэй и Кохёбу, которые прижимались друг к другу и потрясенно всхлипывали. Обе были раздеты догола. В смятении мы стали хлопать в ладоши, зовя на подмогу, Но слуги и стражники сразу после окончания церемонии отправились спать. Поблизости никого не оказалось. Такуме удалось разбудить кухонную служанку. Быстрее крикнула я той, от волнения позабыв о разнице в нашем положении. «Приведите дело производителя военного ведомства. Он должен быть в главном покое». Я сообразила, что у моего брата, появилась возможность искупить предыдущие грешки, придя нам на помощь. Мы дожидались его в страшной тревоге, памятуя о том, что минуту назад прямо в императорских покоях было совершено нападение на двух женщин. Мы с Бенно Найси сняли с себя верхние платья, чтобы прикрыть бедняжек до того, как подоспеет подмога и выслушали их ужасный рассказ о том, как на них напали и раздели до нога. Они даже не смогли разглядеть нападавших в темноте коридора. «Это были демоны!» — всхлипывала Югей. «Я ощущала их зловонное дыхание!» «У них были острые когти и шипы!» — вторила Кохёбу. «Сущий страх!» Они не сомневались, что стали жертвами демонов которых не удалось прогнать во время вечерней церемонии. Вбежала Такуми и сообщила мне, что Нобу Нори ушел вместе с остальными. Я досадливо прикусила губу. Единственный раз брат оказался действительно нужен, но и тут сплоховал. Через несколько минут появился его соперник Су -Нари, делопроизводитель церемониального ведомства и спокойно взял дело в свои руки. Обойдя покой, он зажег масляные светильники и отправил посыльного в хранилище за одеждами для пострадавших дам. К тому времени собралась небольшая толпа, и прибыл гонец от государя, которому поручили разузнать о случившемся. Некоторые дамы были так потрясены, что могли лишь ошеломленно переглядываться. «Что за ужасное происшествие!» — плакали они, сочувствуя двум жертвам преступления. «По крайней мере, грабители не добрались до ваших официальных одеяний для новогодних церемоний», — заметил кто-то. Так и было. И Юга и Скохёбу, судя по всему, решили, что худшая участь их миновала. Когда к обеим девушкам вернулось самообладание, Я подумала, что мне никогда не забыть их беспомощной ноготы. Бледные тела, лишённые всех покровов, вызывали в памяти новорождённых мышат. Несмотря на пережитый ужас, по прошествии времени этот случай представляется довольно забавным, хотя мне бы и в голову не пришло сказать такое вслух. Так или иначе, Государыня умудрилась проспать всю эту суматоху, и, услыхав о ней, на следующий день была весьма изумлена. Очередной год определённо не задался с самого начала. Хотя наступил первый день Нового года, дамы не могли говорить ни о чём, кроме ночного происшествия. Некоторые утверждали, будто чувствуют присутствие демонов во дворце и называли священнослужителей, которые изгоняли жестоких духов, ни на что не годными. Кое-кто предполагал, что злоумышленники могут оказаться людьми. Трудно было решить, что хуже. Страшило, что в дворцовых переходах затаились демоны. Но и мысль о том, что на придворных дам Ее Величества напали грабители, представлялась столь же вопиющей. Поздно вечером на третий день Нового года я приехала из дворца домой и с неудовольствием обнаружила, что в покоях даже за столь короткий промежуток времени успело скопиться много пыли. Комнаты выглядели запущенными и обветшалыми. Наступил очередной год, и следовало сочинять только жизнерадостные стихи. Однако я не смогла удержаться, и сложила такое пятистишее. Нынче увидала счету существования с новой стороны. Хандра лишь поменяла свое обличье. Мне требовалось огромное усилие воли, чтобы скрывать от катако свое мрачное настроение, которое усиливалось с каждым днем. Я принесла ей из дворца веера, гребни и свитки с картинками. Всё, что имело отношение к императорскому обиходу, завораживало девочку, и я поведала ей о пышных обрядах, совершаемых с участием государевых детей, а также об особых гастрономических пристрастиях и тидзё. Его Величество обожал сыр и всегда присылал его в покое с Йоси. Большинство из нас были равнодушны к этому лакомству, и мы тайком скармливали деликатес дворцовым собакам, которые потом портили воздух. Однажды я принесла немного сыра домой, чтобы Катако попробовала его, и, зная, что государь он по вкусу, девочка с серьезным видом заявила, что сыр восхитителен. Также я принесла домой остатки ткани, чтобы дочурка шила одежду для своих кукол. Много лет спустя я нашла письмо, которое приложила к новогоднему подарку, тем самым лоскуткам, спрятанным в коробке со старыми куклами. «Моя дорогая доченька, очень жаль, что мне пришлось уехать в первый день Нового года, ещё до того, как ты проснулась. Когда ты немного подрастёшь, я возьму тебя с собой во дворец, как и обещала». «А пока, раз уж ты так интересуешься модой, я приберегла для тебя несколько лоскутков ткани от нарядов, которые надевала в первые три дня Нового года госпожа дай нагон, подавая Ее Величеству вино со специями и лечебное питание». В первый день на ней были двухслойный наряд, алый с фиолетовым. Красная китайская накидка и шлейф из плотного шелка, с набивными серебряными узорами. На следующий день она надела зеленую накидку, алла пурпурное верхнее платье из сскомки и темно-красное нижнее из атласа, а также шлейф с разноцветными полосами, плавно перетекающими одна в другую. На третий день, Госпожа Дайнагон облачилась в строгую накидку темно-бордового узорчатого шелка. Верхнее платье из белой китайской комки на пурпурном подбое и нижнее ярко-красное на розовом подбое. Можешь воспользоваться этими подробностями при создании нарядов для кукол. Помни, если верхнее платье темное, подкладка должна быть на тон светлее. А если светлые, на тон темнее. Нижние платья можешь делать какими угодно. У госпожи Дайнагон были такие. Бледно-зеленые, белые на темно-бордовом подбое, светло-желтые, темно-желтые, алые на пурпурном подбое или лиловые на белом. Смешение повседневных цветовых сочетаний в одном наряде произвело огромное впечатление. «Хорошенько обдумай выбор цветов. Если возникнут затруднения, попроси тетушку помочь тебе». Во время шествия, устроенного на третий день, госпожа Сайсё снова несла императорский меч. Она шла между государем и его превосходительством Митинагой, который держал на руках маленького принца. На моей подруге был совершенно исключительный наряд. Не припомню, чтобы раньше видела нечто подобное. На первый взгляд он состоял по меньшей мере из 30 слоев. Но это впечатление отчасти создавали дополнительные обшлага и подкладки, иначе госпожа Сайсио выглядела бы огромной горой. Поверх алого верхнего платья Из плотного узорчатого шелка с пятью обшлагами она надела лиловую верхнюю накидку, расшитую дубовыми листьями, и густо красную нижнюю, сшитую из ромбов, что придавало ей китайский вид. Даже шелковый шлейф состоял из трех слоев. Далее шло алое платье с семью обшлагами, пришитыми к нижней сорочке а поверх него еще четыре накидки всех оттенков красного с трех- и пятислойными обшлагами. Волосы у госпожи Сайсио были уложены таким образом, чтобы не закрывать красиво уложенные воротники. И выглядела она просто изумительно. Подходящий рост, статная фигура, тонкие черты и прекрасный цвет лица — позволяют ей носить самые роскошные одеяния. Она была великолепна и держалась, как всегда, безупречно. Кстати, даже не пытайся смастерить подобный наряд для своих кукол. Когда я раздумывала о том, на кого следует равняться Катаку, в первую очередь на ум приходила госпожа Сайсио. Никогда не стремившаяся пролезть вперед, моя подруга всё же умудрялась получать самые лакомые должности, не вызывая при этом никакой зависти. Она редко злословила, но и льстивой не была. Мы всегда могли положиться на её здравомыслие. Единственный её изъян, если это вообще можно назвать изъяном, она слишком редко слагала стихи. Но, по крайней мере, сай понимала ограниченность своего литературного дарования и не пыталась навязывать окружающим беспомощные сочинения. Наградой за благонамеренность служили ей преданные друзья и возлюбленные. Тадо Нобу ее боготворил. Размышляя над вопросом о том, как добиться успеха при дворе, я пришла к заключению, что литературные притязания скорее всего, не принесут женщине ничего хорошего. Достаточно посмотреть на Сейсенагон.